— Нехорошие дела, Дзяо-дай, — сказал он задумчиво. — А теперь послушай, что говорит Мажун. Тут Мажуну еще раз пришлось рассказать о своих приключениях на Северной улице. Дзяо-дай покачал головой. — Боюсь, беда неподалеку, господин. Наша хитрость с выдуманным полком, обходящим приграничье, оказалась палкой о двух концах: с одной стороны, она помогла нам одолеть Дянь Моу и его людей, С другой стороны, она, возможно, навела варваров на мысль совершить набег на город, пока в него не прибыл гарнизон. Судья Ди теребил бы кенбарды. — Набега только нам еще не хватало, — воскликнул Сердито. — Как будто нам тут слишком просто живется. Я подозреваю... что за всем этим стоит таинственный сообщник Дзянь-Моу. «Какой части людей, по твоему мнению, мы можем доверять?» Дзяо Дай задумался, а потом сказал, «Я бы положился только на пять десятков, Ваша честь». Воцарилось молчание. Внезапно судья Ди ударил кулаком по столу. Возможно, ещё не поздно, воскликнул он. Твоё дело дай замечание про палку о двух концах. Подало мне мысль, Мажун, нам немедленно нужен тот уйгурский говорес, с которым ты познакомился прошлой ночью. Мы можем схватить его, Не произведя переполоха, Мажун с довольным выражением на лице положил свои огромные ладони на колени и сказал хитро улыбаясь: "Предневаном свети, ваша честь. Это будет не так просто, но попытаться можно. Отправься туда немедленно с Джао Даем", приказал судья, "но помни, «Что все должно остаться в тайне? Если ты поймешь, что схватить его, не привлекая внимания, не удастся, брось это дело и возвращайся в управу!» Мажун кивнул, он встал и жестом пригласил Диалдая следовать за ним. Они отправились в казарму стражников и уселись там в углу, перешептываясь. Затем Мажун в одиночку покинул управу. Обойдя ее, он вышел на главную улицу и устремился к северным вратам города. На мгновение он остановился перед маленькой харчевней, а затем вошел внутрь, Мажун устремился. уже наведывался сюда раньше хозяин поприветствовал его по имени накрой мне обед в комнатке наверху верил мажун и направился к лестнице на втором этаже он нашёл пустую угловую комнатку сразу после того как принесли обед в дверь вошёл дзяда дай и уселся за стол Он проник в харчавню с черного хода. Мажун поспешно скинул с плеч верхний халат и снял шапку. Пока Дзяо Дай укладывал их в узелок, Мажун взъерошил волосы и обмотал грязную тряпку вокруг головы. Заправив полы нижнего халата за пояс, он закатал рукава и поспешно распрощавшись, покинул комнату. Спустившись на цыпочках по лестнице, он пробрался на кухню. Не найдётся ли у тебя лишней пампушки, жирный ублюдок, рявкнул он на повара. который потел над очагом. Повар поднял глаза, увидев дикого вида верзилу, он поспешно дал ему прилипшую к сковороде помпушку. Мажун буркнул что-то себе под нос, схватил помпушку и вышел из кухни через черный ход. На верху Дзяодэй принялся за трапезу, увидев знакомый коричневый халат и остроконечную чёрную шапку чиновника из управы, подаващик, который прислуживал ему, не понял, что перед ним совсем не тот человек, который вошёл в харчевню. Дзяодэй решил уйти, когда хозяин будет чем-то занят. Между тем Мажун Направился на рынок, что возле барабанной башни. Пробравшись между лотками уличных торговцев, он направился к самой башне. В тени под арками основания башни никого не было. В дождливые дни бродячие торговцы часто использовали пространство под арками, чтобы выставлять свои товары, но сейчас, по ясному небу, они предпочитали свежий воздух. Мажон бросил взгляд за плечо. Убедившись, что никто за ним не следит, он вошёл под своды башни и начал взбираться по узенькой лесенке, которая вела на второй этаж.